глава 12. Не знаю, как это произошло, но вот мы, я и Лена, мчим по дорогам необыкновенно красивого города. Я не успеваю насладиться его красотой в полной мере, полностью погружаюсь в свой вихрь эмоций и переживаний. Правильно ли я поступаю? Внутренний голос говорит мне о том, что это ошибка. Но помимо этого, есть еще какой-то совершенно отдаленный шепот. Он и втягивает меня в эту авантюру. — Лиза, ты просто сразишь всех! Нафотографировавшись вдоволь, Лена отрывается от телефона, окидывая меня восторженным взглядом. — Это плохая идея, и мне это не нравится, — отзываюсь я, одергивая подол платья. — Как бы скрыться в нем так, чтобы вообще не заметили меня? Но едва ли это возможно, оно слишком притягательно для взгляда, даже просто за счет своего обжигающего цвета. Красный, такой глубокий и пленительный, он словно служит маяком для привлечения внимания. Если бы у меня был выбор, я бы с удовольствием обменялась бы им с Леной. Ее спокойный оттенок наряда был куда приятнее моему взгляду. Я не привыкла так сильно привлекать к себе внимание. Еще и эта открытая спина. Я прям чувствую, как въедливые взгляды незнакомцев будут касаться моей кожи. брр От одного только представление бросает в дрожь. Каково будет в реальности, вот сейчас и узнаю. То, куда нас привезли, захватывает дыхание своей красотой. Огромная вилла, упирающаяся в морское побережье, казалось нам сказочным замком. Золушки прибыли на бал. Эх, а лучше бы я осталась в номере перебирать крупу, чем все это. Мы еще не вошли внутрь дома, а я уже чувствую себя не в своей тарелке. И это платье, оно слишком красивое для меня. Девушки, вас подтолкнуть? Пора приготовить вам ваши пригласительные письма. След за нами. Из машины выныривает наша помощница, указывая нам в сторону работающего у двери швейцара. Алифа тоже принарядилась и составила нам компанию на этом мероприятии. Именно ее присутствие немного разбавляло мой страх. Хотя бы еще один знакомый человек среди всех прочих незнакомцев. Уже не так одиноко и страшно. «Хватит уже висеть на телефоне!» «Эй, отдай!» Я тянусь за мелькающим перед глазами телефоном, но он скрывается в сумочке подруги. «Ты и так звонишь ему целый час. Разве не очевидно, что твой отец занят? Может, он на подписании важных документов, а ты его постоянно отвлекаешь?» С виноватым видом опускаю глаза в пол. «Я просто хотела узнать о том, как он там, без меня, желала рассказать ему о мероприятии». А абонент недоступен. Перезвоните позднее. А вдруг с ним что-нибудь случилось? Не могу скрыть своего волнения, перерастающего в дружь рук. Лена, нам здесь не место, — шепчу я подруге, взяв ее под руку. А где нам еще быть? Кто, как не мы? Мои слова задевают подругу. Я замолкаю, понимая, что для нее это важное событие а я только порчу его своими домыслами и лишними рассуждениями. Прямей спины, леди, голос Алифы раздается у нас над головами, заставляя стрепенуться. Этот день только начинается. Добро пожаловать. Шаг, мы попадаем под волну чарующей инструментальной музыки и жужжания людей, снующих из стороны в сторону с деловым видом. Судя по тому, что до моего слуха доносится английский, гости на это мероприятие съехались из разных уголков земли. Переводя взгляд с пестрых нарядов гостей к обстановке, я прихожу в дикое изумление и восторг. Пересекая дом насквозь, Алифа вывела нас в чудесный огромный сад, распространяющийся до самой береговой линии. Удивительно, как здесь красиво. Помимо богатого убранства зелени, подготовка к торжеству занимает особое место. Кто постоял за красоту, сильно постарался. А вы видели, как вообще выглядит его избранница? До слуха доносятся слова, заставившие меня всколыхнуться на ровном месте. И что самое удивительное, говорили на русском языке. Я точно была за рубежом? Нужно быть невероятно храбрым, чтобы позволить себе невесту со столь далекого уголка земли. Параллельно говорившим мимо меня промелькнула девушка в белом. И да, ее образ русской красавицы заставлял сбиться дыханию внутри. Что это? Свадьба русской девушки или араба? — Ее платье подошло бы мне больше, — шептала Лена, прикусив губу. От пытливого взгляда моей подруги незнакомка не сумела промелькнуть незамеченной. Но оно и неудивительно, незнакомка настоящая красавица, озаряющая гостей радостной улыбкой с ног до головы. Пока мы тайно любовались хозяйкой данного мероприятия, я не заметила, как на мою талию опустилась увесистая рука. Крепкие пальцы, словно металлические прутья, вонзились в меня, потянув куда-то за собой. Я даже не успела воскликнуть, теряя голос от неожиданности. Все, что говорило во мне это его голос, сильный, уверенный, властный. Елизавета, вы выглядите просто обворожительно. А я не прогадал, подобрав для вас именно этот цвет платья. В нем вы будоражите сознание, заставляете закипать кровь в жилах. Голос шейха раздается на духа, обжигая его горячим дыханием. Лена сделала несколько шагов вперёд меня, увлекаемая образом невесты, и сейчас она совершенно не замечала, что происходит со мной. Я едва смогу стоять на ногах, ощущая приближение шейха каждой клеточкой своего тела. Он так близко, что даже становится жарко. Свободной рукой шейх ловит меня за кисть руки. Кто посмотрит на нас со стороны, может подумать не весь что, будто он и она обнимаются. Это возмутительно. Я делаю усилие над собой и выдергиваю руку. Нужно окликнуть Лену, и все, я в безопасности. Прежде чем я успеваю что-либо сделать, над головой раздается требовательный звон его голоса. Я хочу, чтобы ты составила мне пару в этом танце. Надеюсь, ты хорошо танцуешь.